Параграф 3. Россия и Балканские войны 1912-1913 годов В 1910 году на пост министра иностранных дел был назначен С. Д. Сазонов, который считал Альфой и Омегой началом и концом своей политики согласие с Англей. В то же время он разделял мнение Столыпина о необходимости избегать всякого повода к европейским осложнениям, пока не наступит успокоение внутри страны. Поэтому новый шеф иностранного ведомства поставил перед собой задачу, как он сам пишет в своих мемуарах, обезвредить Германию на долгий срок путем уступок в области ее экономических интересов. В 1910 году Германия предприняла новую попытку оторвать или, по меньшей мере, отдалить Россию от Англии и тем самым разрушить Антанту. Во время свидания Николая II с Вильгельмом II в Потсдаме в октябре германское правительство обещало не поддерживать агрессивные действия Австро-Венгрии на Балканах. В обмен оно рассчитывало получить обязательства России отмежеваться от антигерманской политики Англии. В случае согласия Германия была готова признать особые политические интересы России в Иране. В августе 1911 года в Петербурге было подписано русско-германское соглашение по иранским делам, страница 422. Германия обязалась не добиваться для себя концессий в Северном Иране. Со своей стороны Россия не должна была препятствовать сооружению Багдадской магистрали. Это соглашение частично смягчило русско-германские трения, но своей главной цели оторвать Россию от ее союзников Германия не добилась. Начавшаяся в сентябре 1911 года итало-турецкая война возбудила у русской дипломатии надежду на разрешение векового вопроса о проливах путем сепаратного соглашения с портой. В октябре этого года русский посол в Константинополе Н.В., Чарюков по поручению Сазонова предложил гарантировать неприкосновенность владений Османской империи в Европе в обмен на открытие проливов для русских военных судов. Он даже выразил готовность содействовать заключению Союза Турции с Балканскими государствами. Однако для последних проект Чарюкова был совершенно неприемлем, ибо в основе его лежало сохранение статус-кво на Балканах. Если нападение Италии на Турцию – в Петербурге рассматривали как удобный повод для русско-турецкого сближения, то в Софии, Белграде и Афинах как неповторимый случай для разгрома Турции соединенными силами. Русский план открытия проливов встретил тайное противодействие великих держав, не исключая Англии и Франции. Правда, на запрос Сазонова Англия, Германия, Австро-Венгрия и Италия ответили, что в принципе они не имеют ничего против пересмотра Лондонской конвенции 1871 года. На деле же западные империалисты по-прежнему не хотели допустить преобладание России в Турции, которую они рассматривали как сферу своей колониальной политики. В западной прессе развернулась кампания против России, которую обвиняли в попытке нарушить военное равновесие на Ближнем Востоке. Убедившись в нереальности своего плана, Сазонов предписал прекратить дальнейшие переговоры, а в интервью парижским газетам утверждал, что Россия ни о чем не просит, не начинала никаких переговоров, не пыталась предпринимать никакого шага. Потерпев неудачу в сепаратных переговорах с Турцией, русская дипломатия взяла на себя посредничество в переговорах Болгарии с Сербией, которые завершились в марте 1912 года заключением между ними договора об оборонительном союзе против Австрии и наступательном союзе против Турции. Секретное приложение к договору определяло линию разграничения земельных приобретений союзников после победы над Турцией. Территория, о будущей принадлежности которой союзники не сумели договориться, была объявлена спорной зоной, и вопрос о ее судьбе подлежал передаче на арбитраж императора России. В мае 1912 года Греция заключила союзный договор с Болгарией. В сентябре балканские союзники начали военные действия против Турции и быстро ее разгромили. Сербы, нанеся поражение туркам в Македонии, вышли к Адриатическому морю. Греки заняли Солоники, болгары разбили турецкие войска в Восточной Фракии и двинулись на Чаталджинские позиции, последнюю преграду на пути к Константинополю. Вести о войне была встречена с восторгом в буржуазно-помещичьих кругах России. В Петербурге и Москве возникли славянские комитеты, объединившие общественных деятелей от националистов до кадетов. Они открыли свои действия посылкой приветственных телеграмм монархам Балканского союза. По мере успехов оружия балканских союзников волна шовинизма в России поднималась все выше. Отдельные представители реакционных кругов предлагали воспользоваться победами союзников над Турцией, чтобы занять Босфор и Дарданеллы, надеясь, что Европа, частично удаленная и частью сильно раздосадованная, преклонится перед совершившимся фактом. Страница 423. Военное счастье по-прежнему было на стороне балканских союзников. 13-26 марта 1913 года болгары штурмом овладели Адрианополем. Но царизм занимал выжидательную позицию, из которой его не могли вывести ни славянофильское беснование националистической прессы, ни понукание союзников, которых коробили беспредельная уступчивость и малодушие русской дипломатии. От страха перед внутренней смутой в случае войны не были свободны и панслависты В глубине души они пугались войны и хотели бы ее избежать, но полагали, что колебания и зигзаги в политике гораздо опаснее для дела мира, чем твердая решимость не дать Англии восторжествовать над балканскими союзниками. Однако зловещая тень войны окрашивала европейский горизонт, В марте 1913 года в германский Рейхстаг был внесен законопроект об остигновании 1 миллиарда марок на новое вооружение, что мотивировалось неотвратимостью столкновения германизма со славянами и галлами. 17-30 мая в Лондоне между балканскими союзниками и Турцией был подписан мирный договор – За Турцией в Европе осталась только узкая полоса земли, прилегающая к проливам. Но вопрос о разделе освобожденной территории между союзниками не был решен. В конце войны между Сербией и Болгарией разгорелся конфликт из-за Македонии, искусно подогреваемой дипломатами Вены и Берлина. Сербия, вынужденная под давлением Австрии и Германии отказаться от завоеванного ею побережья Адриатики, потребовала от Болгарии пересмотра союзного договора. Болгария отвергла это требование. В то же время обострились противоречия между Болгарией и Грецией из-за портов на Эгейском море, Солоник и Каваллы. Румыния потребовала от Болгарии уступки и Южной, Добруджи в качестве компенсации за свой нейтралитет. В начале июня 1913 года в Солониках между Сербией и Грецией был заключен военный союз против Болгарии. Россия не смогла предотвратить распад Балканского союза по ее расчетам форпоста в неизбежной борьбе славянства с германизмом. Это было крупным дипломатическим успехом Тройственного союза. В ночь на 17-30 июня болгарские войска открыли военные действия против сербов. Однако под натиском сербских, черногорских и греческих войск, перешедших в начале июля в контрнаступление, болгарская армия отошла к своей старой границе. Тем временем румыны переправились через Дунай и двинулись на Софию. В довершение всего на Болгарию напали турки и отняли у нее уступленный ей по лондонскому миру Адрианополь. Дипломатическое давление Сазонова на Турцию успеха не имело, а на меры военного характера русское правительство без поддержки союзников не решилось. Предоставленная своей участи Болгария капитулировала. В июле в Бухаресте открылась мирная конференция. За кулисами разгорелась борьба не только между Антантой и Тройственным союзом, но и внутри каждого из этих блоков. Пробным камнем в прочности Антанты явился вопрос о судьбе порта Кавалла. Желая оторвать Болгарию от Австрии и не допустить преобладания Греции на Эгейском море, Россия настаивала на уступке этого порта болгарам. С Россией в данном случае оказались солидарными Австро-Венгрия и Италия. Но Англия, Франция и неожиданно Германия выступили на стороне Греции, и ковала была отдана ей. В результате войн 1912-1913 годов балканские народы не добились полного самоопределения. Противоречия между ними, разжигаемые империалистами, даже усилились, Болгария, лишившаяся почти всех своих завоеваний и даже некоторых прежних владений, стала ориентироваться на Австро-Венгрию и Германию. Напротив, Румыния, отторгнувшая у Болгарии южную Добруджу, повернула в сторону Антанты. Усилившаяся Сербия – Ее население в результате Балканских войн возросло с 2 до 3,5 миллионов, стало центром притяжения южнославянских подданных Австро-Венгрии, в Боснии, Герцеговине и Хорватии. Страница 424. Новое государство на Балканах, Албания, превратилось в очаг всевозможных интриг и провокаций обоих империалистических блоков, Балканы, как никогда прежде, сделались пороховым погребом Европы.